261. Гуру. Сокровищем воли моей с тобой поделюсь, дабы мог ты умножить сокровища воли твоей. Волю свою, огонь свой можно передавать созвучному сознанию. магия это проста, и не оккультная магия это, но магия жизни. Из истории знаешь, как воины шли за своим полководцем и вершили большие дела и подвиги героические, если умел он. Огни воли своей передать своим боевым соратникам. Вспомни Суворова, Ушакова, Пожарского с Вспомни всех тех, кто пламенно волей своей волю людей побуждал к действиям жизни. Но нужна согласованность сознаний, А в случае с учителем сознательное устремление к общению с целью точной и выражено явно. Если мысль устремлена к владыке с явной задачей волю укрепить и умножить, Явно созвучно будет ответ.